Глава восьмая Илья медленно шел по вечерней столице, вглядывался в лица людей и думал. Рядом с ним шагал магистр Аратос и тот самый следователь, который вел его дело, майор Виктор Павлович Петров. А следом — свиты из нежити. Всей, исключая Леорика и призраков. Их, оказалось, можно было оставить в мире песков на некоторое время. Контракт такое позволял. А вот зомби ходили хвостиком, издержки технологий, так сказать. Даже с домом спящих. Их всех пришлось переодеть в земную одежду. И геллу, который впрочем, это было что мертвому припарка. Ее, как ни наряди, выглядит, словно сбежавшая с карнавала косплеерша. Привлекая внимание окружающих, как яркая лампочка в ночи. Да и ушки Беллы с Розой бросались в глаза, как и их изящные фигурки и лица с естественной, правильной красотой. Без всяких там перекачанных строительной пеной губ. Ситуацию спасало только то, что эти особы шли в сопровождении компании крепких, мрачных мужчин. Так, что к ним не приставали и движению группы не мешали. Просто провожали жадными, масляными взглядами. И все. Илья же это было без разницы. В голове его творился натуральный раздра из противоречивых мыслей, да и на душе кошки скребли. А ведь как хорошо все начиналось. Примерно 8 часов назад они большим групповым телепортом пришли в актовый зал одного любопытного заведения. Их ждали, встретили в хорошем смысле этого слова. Илью увели опрашивать под чашку кофе, а его зомби сытно кормить, ради чего пришлось в актовый зал занести столы и заставить их тазиками со свежей говяжьей вырезкой. Всех задействованных сотрудников, разумеется, предупредили о специфике гостей. Но слова словами, а дела делами. Разве ж кто-нибудь из них мог поверить, что Роза с Белой, весящие под 40 килограммов, сожрут столько мяса? А как они кусали о, -о, о. Их с виду обычные челюсти и зубы отхватывали куски сырого мяса так, словно оно было печеным яблоком, или зефиром. Выглядело просто кошмарно, жутко, до оторопи. Из-за чего сотрудники, обслуживающие зомби, мягко говоря, начинали робеть. Те же из них, кто любил оральный секс, Еще долго потом на него не решались, получив психологические травмы. Самое же страшное началось, когда Свита Ильи доело угощение. Где-то четыре цент нероговяжие вырезки на десятерых, причем быстро. И девочки не сильно-то и отставали, а потом еще с таким сожалением во взгляде стали посматривать на сотрудников, деликатно вытирая лица от крови влажными салфетками. Ребята задергались. Натурально. Некоторым хотелось даже схватиться за огнестрельное оружие и начать стрелять в этих чудовищ. «Все под контролем», — похлопав одного из парней по плечу, произнес Аратос. «Без приказа Ильи они нападут, только если вы их первыми атакуете». «А чего они так на меня смотрят?» — тихо спросил излишне упитанный лейтенант. «Ты же толстый! Как на тебя еще смотреть?» — хохотнул магистр, вполне уже освоившийся с русским языком. «Сало! Она вкусное, понимаешь?» «Вот ненасытные какие-то!» — покачал головой подполковник, с ужасом в глазах следивший за всем этим действом. «А заворота кишок у них не бывает?» — тихо спросил мрачный сержант. «Если и будет, то точно не от тебя, мой сладкий», — Темным голосом произнесла Белла и облизала пальчики. Хорошее и качественное питание, как магическое, так и физическое, довольно бодрыми темпами возрождала личность спокойной, которая, как и многие маги, оказалась то еще язвой. «Вот демоническое отродье, прости, Господи!» Перекрестился сержант, отступив к дверям. «Ничего демонического в них нет», — возразил магистр. «Как нет?» «Вы демонов не видели», — ответил он, широко и многозначительно улыбнувшись. Так и развлекались, в то время как Илья беседовал с генералом один на один под камеру. Суть беседы сводилась к попыткам выяснить потенциальные плоскости сотрудничества с тем миром. Что им нужно, что могут дать, какие нравы и так далее. Но осторожно так, нежно, в формате обычного трепа за жизнь по отечески теплым и дружественным генералам. Что вызывало у Ильи с трудом сдерживаемую улыбку? Он-то его эмоции чувствовал в тонких оттенках, и срисовал суть игры почти сразу. Полтора часа просидели. После чего мужчину отпустили завершать свои дела, выделив ему в качестве сопровождения целого майора Петрова, того самого, который вел его дело, от греха подальше. А то сиди потом и оправдывайся перед руководством, кто и зачем сожрал половину спального района. «Лилия Попова, вы дома?» крикнул Виктор Павлович, продолжая давить на кнопку звонка. Илья отчетливо видел ауру своей бывшей девушки, которая в нерешительности стояла за дверью. У нее имелись ключи от его квартиры и нужные знакомства, чем она незамедлительно и воспользовалась после того инцидента в стриптиз-клубе. Не выдержав даже недели траура ради приличия, договорилась о подделке дарственной задним числом, Ушлый дружок за некоторую сумму помог ее заверить. Ну и понеслось. Нужные знакомства порой сильно помогают. А сейчас ты чего нервничала? Видимо, чуйка сработала. Вон, пятый раз в глазок смотрит. Наконец, поняв, что следователь не отстанет, она сымитировала шаркающие шаги, раздраженно крикнула. «Опять вы? Я же вам уже пять раз все рассказывала!» — Я по другому делу. Можете открыть новые материалы? Нужно, чтобы вы ознакомились. Это неотложно. Она неохотно приоткрыла дверь на цепочку. Мгновение, и зомби-воин просто шагнул вперед и толкнул дверь, отворяя ее и отбрасывая даму. — Что вы себе позволяете? — истерично крикнула она. Из комнаты выскочил новый парень Лилии с самозарядным гладкоствольным карабином. Но, видя безоружных людей, он сразу стрелять не стал, просто крикнул «Пшли вон, уроды, сейчас всех положу!» Гела выступила из-за спины воинов. Расстегнула пуговицу на рубашке, сильнее расширив декольте, отвлекая внимание этого неопытного персонажа, после чего неуловимо быстрым движением пролетела несколько метров и отбила ствол вверх. Раздался выстрел. Посыпалась штукатурка. Заскулил бедолага, скрючившись на полу. Группа вошла в комнату. Затащили этих двоих, распределив по углам. «Можно я ее сожру?» — спросила Гелла и пугающе лязгнула зубами. «Можно?» — спросил Илья у сопровождающего их майора. «Вы отвернитесь, а в протоколе напишите, что нашли тут обглоданные кости». «Мы ее с костями сожрем», — пробосил один из воинов его. Вот, — улыбнулся Илья, — напишите, что пропали без вести. Лучше дать ход делу о мошенничестве. Да? А зачем? Мне сейчас квартира без надобности. Родители умерли, детей нет, братья с сестрами тоже. Один остался. Но она же ее украла. Вот пусть и присядет на много лет за мошенничество в особо крупном размере. «Твоя квартира вполне потянет на эту сумму. А я получу раскрытие сложного дела, что тоже приятно». «Вы ничего не докажете!» Взвизгнула эта особа, видимо, на нервах, не сильно подумав. «Ну, ты сама смотри», — улыбнулся следователь, решив слегка подурачиться. «Или чистосердечное признание, или эта милашка тебя съест». «Да вы издеваетесь!» «Что за глупые угрозы?» «Какие уж тут угрозы?» «Она зомби». «Кто? Вы больные, что ли?» Следователь подошел к холодильнику, открыл морозильник. «Ты замороженное мясо ешь?» — спросил он Гелю. «Мне без разницы». Он достал пару стейков в упаковке, вскрыл, кинул ей. В помещении раздался хруст и треск. Замороженное мясо давало занятный эффект при жевании. Потом кинул ей курицу, целиковую, куриные ножки и свиные ребрышки, сырые. Все это употреблялось с удивительной скоростью, быстро, с хрустом, практически не замечая костей, которые перекусывались и разжевывались. «Все, мясо в холодильнике кончилось, остались только вы», вытерев руки о бумажные салфетки, произнес Виктор Павлович. Пора принимать решение, или чисто сердечное признание, или поедание. Если что, вон те ребята тоже зомби. «Боже!» — тихо прошептала бывшая девушка, перекрестившись. «Илюша, с кем же ты связался? Ты продал душу дьяволу?» «Кот мой где?» — холодно спросил он. Лилия нервно кивнула в соседнюю комнату. Илья прошел туда. Кот сидел там, забившись в дальний угол, и не отсвечивал, увидев Илью, зашипел, видимо, что-то чувствовал нехорошее. А чего ты его забрала? А куда его? Не на улицу же выбрасывать. Серьезно? Ты вот это провернула с квартирой, а кота пожалела? Мне сказали, что ты погиб, а квартиру отожмут. Что уже справки начали наводить. А это кто? Петя. Кто он? Мы с ним занимаемся сексом. Одной тяжело и грустно, извини. Ты думаешь, я поверю в это? Он выбежал тебя защищать, даже не разобравшись. Кстати, что он делал у тебя в квартире с оружием? Сексом занимался? Как интересно!» Покачал головой Илья и замолчал, задумавшись. «Это и правда зомби?» После затянувшейся паузы спросила она. «Да». «Зомби. Мои. Я теперь магом смерти тружусь», — холодно произнес мужчина и продемонстрировал появившийся в руке морозный сгусток зуба Тиамат. Он связался с Лилей случайно, можно сказать, по пьяни. Собственное дело приносило хорошие деньги, и он иногда расслаблялся. Вот во время очередного вояжа ее и встретил. Совершенно безответственная особа, склонная к скандальным авантюрам и разного рода выходкам. Либеральные взгляды, чайлд-фри и все такое. С ней было очень весело проводить время, в том числе в плане интима, изобуйного, находчивого и до крайности любвеобильного нрава, мало чем отягощенного и ограниченного. Денег, правда, сосала как не в себя, и на что-то большее совершенно не годилось. Илья прошелся по комнате. В углу у батареи сидел постанывающий Петя. Он был немного испуган, но внутренний стержень явно имел и просить о пощаде не собирался. — Кем работаешь? — спросил у него мужчина. — Никем. С чего живешь? — Инвестиции. — Он врет, — произнесла Роза. — Чего это? Взвился Петя, но резко осекся, столкнувшись со взглядом Ильи. «Кем ты работаешь?» — повторил он вопрос. «Юрист я. Тот самый, который ей помог с оформлением дарственной на мою квартиру?» «Да», — тихо ответил он. «Давно знакомы. Вместе учились. Многих развели. Впрочем, это неважно. Не давая ему ответить, произнес Илья. «Так что?» — влез Виктор Павлович. «Лилия Попова, вы готовы сделать чистосердечное признание?» «Я?» «Да». «Конечно». Часто-часто закивала она, не сводя взгляда с Геллы, что смотрела на нее и облизывалась время от времени. «Я, кажется, придумал кое-что поинтереснее», — жуткой улыбкой произнес Илья. Пускай все идет, как идет. Квартира мне все равно в этом мире не нужна. Считаете, что я действительно написал на нее дарственную? И в чем подвох? Прищурилась Лилия. Первое. Вы завтра подадите заявление в ЗАГС и распишитесь в ближайшую дату. После чего начнете делать детей. Если через 10 лет у вас будет меньше троих своих детей, будете наказаны. Терехнулся? Второе. Вы оба завтра же пойдете устраиваться на работу социальными работниками, и до выхода на законную пенсию будете работать только ими, помогая старикам и инвалидам. Если я узнаю, что вы сидите дома или устроились на какую-то иную работу, будете наказаны. — Слушай, я тут при чем? Я просто помог со сделкой! — возмутился парень. Третье. Вы присмотрите за котом. Ты меня не слышал? начал заводиться Петя. Сломай ему руку левую, в предплечье, скомандовал он одному из своих воинов зомби. Ты чего? Я пошутил? Что? Нет, нет, нет. А -а -а -а! Вылечи его. Скомандовал он Белли. Секунд через десять кости с хрустом стали на место а зомби-лекарь получила самый маленький желудь, который тут же съела, вспыхнув глазами ненадолго. Итак, я закончил. Три пункта. Если вы оба согласны, я оставляю вам квартиру и ухожу. Если отказываетесь, вы умираете. Но в случае согласия время от времени я буду прислать призрак вас проведать и посмотреть, чем вы занимаетесь. Решите обмануть меня? «Умрут сначала все ваши близкие у вас на глазах. Потом вы. Как вам сделка? Мне нравится». «Слушай, мрачно очень. С раскрытием дела было бы лучше», — вмешался следователь. «Я не хочу, чтобы налогоплательщики содержали еще двух преступников годами. Пускай отрабатывают сами. А если нарушат...» Ты представляешь, сколько будет крови. Давай лучше их посадим. Виктор Павлович, серьезно произнес Илья, сажать людей за преступления несправедливо. Они нагадили обществу. А общество их корми, одевай, согревай. Это какая-то насмешка над здравым смыслом. Таковы законы. Я могу применить свою силу и сделать все правильно, по совести. Уверен, ваше руководство возражать не будет. Судьба этих двух персонажей интересует их ровным счетом никак. Есть они, нет их, без разницы. Вам хочется открыть сложное дело и получить за это поощрение. Я готов вам компенсировать беспокойство. Я денег не возьму. Я не собирался вам их предлагать, Белла произнес Илья и кинул ей пару мелких желудей. «Вылечи Виктора Павловича от всех заболеваний». «Что?» — удивился он. Тем временем зомби-альт подошла и, нежно улыбнувшись, обняла его своими уже чуть светящимися руками. Он попробовал вырваться, но хватка развитого зомби оказалась такой прочной, словно его сжимали стальные манипуляторы на каком-то предприятии. Так и трепыхался, пока шло лечение, словно птичка, попавшая в ловушку. Матерясь, разумеется, матерясь, но не громко и не очень энергично. Наконец она закончила и отступила. Виктор Павлович хотел продолжить ругаться, но замолчал, прислушавшись к ощущениям. «Было хорошо, словно он только что родился». Даже рука, некогда простреленная и от того проблем надвигавшаяся, шевелилась как новая. Надеюсь, вы довольны, произнес печальной улыбкой Илья. Я, я не знаю даже, что сказать. В общем, от бывшей подружки вышли уже минуты через три. Дело было сделано, на душе правда кошки скребли. Эта тварь испортила Илье впечатление от увольнительной домой. Прогулялись до бывшего партнера по бизнесу и старого друга. Тот жил недалеко от Лилии, всего в нескольких кварталах. Он, кстати, поступил порядочно. Пользуясь доверенностью, продал бизнес, который не мог тянуть в одиночку. И когда к нему явился Илья, не стал мельтешить, а сразу достал из сейфа его долю. Прям в отдельной коробочке ее держал. Оставил на стол и спросил. «Что случилось? Помощь нужна?» «Оставь себе!» — двинул коробку с деньгами Илья. «Ты серьезно?» «Мне не понадобится. Я попрощаться зашел. Вряд ли свидимся». «А что это за ребят с тобой?» «Поверь тебе, лучше не знать». «Можно тебя на минутку?» «Да-да. Пойдем, выйдем на балкон». Что ты хотел?» А вот эта пестрая с карнавала. Она замужем? Ты ее не прокормишь, усмехнулся Илья. На вид худенькая. Она что, одной черной крови питается? Хуже. Сырым мясом, любым, даже человеческим. Ей без разницы. Главное, чтобы свежее и побольше. Ух ты ж! Пошалел он. «Ты серьезно про мясо?» «Предельно!» «Ну что, не вегетарианка, уже хорошо. Что-то все выглядит предельно странно. Ты это, моргни, если они держат тебя в заложниках. Просить тебя молчать я не буду, уже большенький. Прекрасно поймешь, что если станешь об этом болтать, в дурку примут. О чем?» «Кроме этих двоих, остальные зомби. Мои. Я их притащил сюда из-за того, что вдали от меня они упокоятся. Такова магия. Не понимаешь? Это живые мертвецы. И она тоже». «Зомби? Она? Магия? Надо же, придумал. и Говорил, что с фантазией туго». Хохотнув, произнес Евгений, входя в комнату с балкона. Гелла лязгнула зубами и кровожадно улыбнулась. — Да так занятно, что стало понятно. Сказанное — не шутка. Остальные зомби ее поддержали, следуя мысленному приказу Ильи. Бывший партнер замер, покраснел, схватившись за сердце. — Сейчас пройдет. — У меня последнее время часто. Буркнул он и сел на диван. — Мне его подлечить? Спросила Белла. У него с сердцем плохо. «Подлечи!» — кивнул Илья, бросив ей так же, как и в ситуации со следователем, тройку самых мелких желудей. «Все, что сможешь, вылечи!» Та подошла. Наложила начавшие светиться руки. И Евгению прямо сразу стало легче. Сильно. Сердце успокоилось. Зрение нормализовалось, вынуждаясь на очки. Тянущая боль в коленке, мучившая уже лет пятнадцать после аварии, ушла. Даже зубы во рту без всякой боли вывалились старые, леченные, перелеченные, заменяясь новыми, хорошими. Муха не сидела. Все готово. Он совершенно здоров. Дальше косметические процедуры. Произнесла Белла, отступая. Ладно, пойду я, Жень. Удачи. Евгений протянул ему руку совершенно ошарашенный и, удерживаясь кироговоркой, сказал. «Слушай, у меня же мама тяжело больна. Ты же знаешь, может, поможешь?» «Она в Твери. Мы не успеем. Я тут очень ненадолго». А еще будешь?» «Попробую как-то этот вопрос решить, но ничего не обещаю». С этими словами он и вышел, оставляя за плечами... Остатки старой жизни. «Свой среди чужих, чужой среди своих», — подумал он, скривившись. Стало тошно. Ему ведь и в мире песков, и в красном мире много разговорили. Дороги назад нет. Магия его уже настолько сильно изменила, что жить по-старому он не сможет. Ему тут просто нет места. Разве что уходить в подполье. Но Илья так не умел. Просто другой характер. А психика? Ну, какой нормальный человек будет комфортно себя чувствовать в окружении неупокоенных трупов и призраков? Это же бред! Сумасшествие! Он даже не заметил, как совершенно протек крыши в этом плане. «Куда теперь?» — спросил Петров. «На кладбище надо заехать». Следователь побледнел. Вот просто как полотно. И даже натянутая улыбка сошла. Ну и правильно, что он еще мог подумать? Зачем магу смерти, способному поднимать нежить, кладбище? Могилку родителей навестить. Когда еще буду здесь? Следователь нервно кивнула. Позвонил по телефону. И уже через три минуты они всей честной компанией катили в микроавтобусе с синими номерами к указанному Ильей кладбищу. Добрались, вышли и уставились на замок. — Надо смотрителя поискать, — хмуро произнес следователь. — Не надо, — ответил магистр. Подошел и коснулся одного из звеньев цепи, которые были замотаны ворота. Раз — и оно за пару секунд рассыпалось от ржавчины. «Ну, вот зачем имущество портить?» «Завтра вечером смотритель просто зацепит замок за соседнее звено. Ступай, мы тут подождем. Думаю, свидетели тебе не нужны в таком деле». Илья молча кивнул, размотал цепь, вошел внутрь. Ночью на кладбище он был впервые. Как-то раньше судьба не заносила. Впрочем, никаких особых эмоций не испытывал переключился на магическое зрение, тихо и пусто. Только мертвые тела под землей отчетливо им ощущаемы, и все. Даже призрака ни одного не ощущалось. Магическая пустыня. Дошел до могилы родителей. Глянул на портреты. Стало совсем тяжко. Не просто тошно, прямо мерзительно. Ведь он поднимал чьих-то родичей. А если их-то кто-то поднимет? Ужас же! Отвратительная стихия. Проклятая магия. «Хар!» — раздался резкий голос ворона. Пару взмахов крыльев, и на плиту памятника села здоровенная птица. Внимательно на него посмотрела, запрокинув голову, и произнесла. «Как дела?» Илья вытаращился. «Прям вот ошалил». Переключился на магическое зрение и несколько опешил. «Обычная птица». «Не узнал?» спросила птица, и ее глаза вспыхнули красным. «Мы знакомы?» «Конечно!» каркающим голосом произнесла вторая птица, сев рядом. У этой глаза уже были черные ночи. Илья скривился. «Ашма или Лу?» «Узнал!» — радостно каркнул красный ворон и засмеялся. Точнее, закаркал так. Необычно. «Что вам нужно?» «Я клянусь в том, что не приказывал!» не внушал и не действовал напрямую посредством управления теми одержимыми в истории с подменой артефактов, из-за которых твою учебную группу забросила кровавой ведьме. Произнес ворон и поднял правое крыло, которое ненадолго охватило золотистое свечение. «А кто это сделал?» «Интриги присоветения хеп. У них там та еще банка с пауками. Целью вообще не ты был. Нефтис, догадался Илья. Да, искали способ от нее избавиться, не подставляясь. А те два придурка все равно трупы. Один уже умер, второй обречен. Только одержимость мною позволяет поддерживать в нем жизнь. Он крепко и давно сидит на наркотиках. «Это меньше из бед. Зачем ты мне это говоришь?» «Я хочу, чтобы ты поняла. Мы тебе не враги». Илья усмехнулся. «Твои сомнения понятны, но сам подумай, что для тебя сделали мы и что эти из песков? Даже наградить нормально не смогли». «Оставаться на земле ты ведь больше не хочешь», — усмехнулась Лилу. «Это все? Ты сам можешь заплатить за нужные тебе лакса, круга и кровь Орды. Чем же? Предлагаете продать почку? Посмотри внимательно вон туда, как Дев. Ворон кивнул на могилу матери. Илья нахмурился, но послушался. Секунда. Включился этот кровавый режим, в котором стало заметно какое-то поблескивание внизу. Там, где он прикопал жестяную банку со странными принадлежностями мамы. Она безумно любила оккультизм, но и хранила особую коробочку с принадлежностями, невероятно дорожай. Вот, вернувшись после последнего выезда в компанию, Илья и навел в квартире порядок, а ее не решился просто так выкинуть. Пришел и прикопал тут, на ее могиле. Мужчина присел и рукой быстро разрыл сырую землю, благо, что было не глубоко. На штык лопаты. Достал банку. Открыл ее. Внутри оказалось, на удивление, сухо и чистое. Вот старые гадальные карты, вот еще какие-то непонятные Илье вещи, похожие на разряженные амулеты. А вот там, в мешочке, что-то светилось. Он поставил банку на столик, старомодно стоящий в пределах оградки. И, открыв мешочек, высыпал себе на ладонь несколько носиков ясеня. Это семена сварналин, Встречаются только на земле. Они могут заменять зерна урдиа При ритуалах инициации на четвертый, пятый и шестой уровни корневой печати мага. И насколько он дурок, можно менять одно семя на одну лакса круга Тиамат. За семечко дают три шарика крови Арды или полсотни слез Арды. Осколки Арды идут в ту же цену, что и слезы. «Весь круг не взять». Медленно пересыпая в руке семена, задумчиво произнес Илья. «А он тебе сейчас нужен весь?» — усмехнулся Ашма. «Я бы вообще все семена не тратил. Возьми минимум того, что нужно, и остановись на этом. И да, не свети семенами. Вон ту шкатулочку, видишь? В ней они незаметны». «Почему?» «Она из Рэя». «Удивлен? Твоя мать была ведьмой, или, если хочешь, магом. И, узнав, что ты собрался на войну, наложила на тебя серьезное защитное заклятие. Тебя должны были убить, но заклятие обменяло жизнь твоих родителей на твою. С тех пор на тебе поцелуй смерти. И именно поэтому ты так легко принял дар. «У нее был талант к магии?» «Какой?» «Не знаю», — пожал крыльями Ашма. «Я просто проверил свою гипотезу. Ты чудом не погиб. Помнишь, когда грузовик на мини подорвался? В этот день и час умерли твои родители. Совпадение? Не думаю». Илья замер. Впервые в его сознательной жизни к нему подступили слезы, а в горле пересохло. Впрочем, ни одна слезинка так и не вырвалась из его глаз. То ли теплый ветерок посушил, то ли сумел сдержаться. «Хочешь их вернуть?» — спросила Лилу. Их души давно ушли на перерождение. «Ты уверен?» «Рано об этом говорить!» — вмешался Ашма. «На текущем уровне развития корневой печати он просто не сможет применить этот способ». «Вот зачем вы мне морочите голову?» — хмуро спросил Илья. «Просто держи в уме, что их можно возродить полноценно, с памятью, личностью и душой на момент смерти, живыми. Но это сложно». Если вы это можете сделать, то почему не возродили Харлама? Это не в наших силах. Синий Дар открывает особые возможности на высоких уровнях развития. А могли ну, Нет. Он шел другим путем. Каркнула, словно хохотнула Лилу. Почему смогу я? Потому что ты уже пошел куда надо. Не забивай голову. «Но и немедли. В конце концов, ты сможешь спасти своих родителей, которые пожертвовали собой ради того, чтобы ты жил. Чем не благая цель?» С этими словами обе птицы каркнули последний раз и упали замертво, почти сразу сгнив до состояния перьев и костей. Илья же убрал семена в коробочку из Рея, закрыл жестяную банку, поправил могилку и отправился к автомобилю в смешанных до крайности чувствах. Пора было возвращаться в Пиллак, но он хотел еще прогуляться, подумать, уложить в голове то, что случилось».